Глава шестая. Смерть в большом городе. Доди э б е р х а р д была разъярена, а когда она бывала такой в столице штатов, появлялась столь стервозная баба, с которой бы вы ни за что не захотели иметь дело. Она карабкалась по лестнице своего многоквартирного дома на Эл-стрит с флегматичностью и почти с той же грацией носорога. пересекающего открытую зеленую лужайку. Ее голубое платье скрипело и почти разрывалось на груди, которую из-за ее необъятности было бы слишком скромно назвать крупногабаритной. Руки, больше смахивающие на окорока, размахивали вперед и назад, как маятники. Много лет тому назад эта женщина была одной из самых дорогостоящих девушек по вызову. В те дни ее рост — шесть футов и три дюйма, как и ее пышущий здоровьем облик, делал ее более привлекательной для мужчин, чем куда более красивых ее товарок. Она сама открыла, что ночь с ней являлась своего рода спортивным трофеем для многих Вашингтонских джентльменов. И если бы кто-нибудь внимательно изучил фотографии участников всяческих вечеров и приемов в столице США во времена второго президентского срока Линдона Джонсона и первого срока пребывания на этом посту президента Ричарда Никсона, он наверняка бы обнаружил на многих из этих снимков Доди Эберхард. Как правило, рядом с ней красовался один из тех мужчин, чьи имена часто появлялись в политических статьях или экономических обзорах самых авторитетных изданий. Один ее рост делал трудной, если не невозможной, всякую попытку не обратить на нее внимания. Доди была потаскухой с сердцем скряги и душой таракана. Два самых постоянных ее к л и е н т а Один сенатор-демократ, другой конгрессмен-республиканец с немалым чувством отцовства обеспечили ее достаточными деньгами, чтобы она могла с чистой совестью уйти в отставку от занятий своей древнейшей профессией. Они связались с этой благотворительностью не совсем, если быть точным, по своей воле. Доди была уверена, что риск подцепить что-нибудь. не обязательно уменьшится. Высокопоставленные правительственные чиновники и законодатели столь же подвержены СПИДу и, может быть, чуть меньше венерическим заболеваниям, как и рядовые клиенты. Возраст у нее еще был самый, что ни на есть, цветущий, и она не очень-то верила этим джентльменам, что они оставят ей что-нибудь по завещаниям, как они оба. не раз ей обещали. Извините, сказала она им, я уже не верю в Санта Клауса или еще во что-то в этом роде. м а л е н ь к о й Доди нужны наличные сейчас, а не потом. Маленькая Доди приобрела три многоквартирных дома. Года шли. Те 177 фунтов, которые заставляли здоровых мужиков ползать перед ней на коленях, Когда она красовалась перед ними в костюме Евы, теперь превратились в двести восемьдесят. Вложения в недвижимость, которые давали хорошую прибыль в середине с е м д е с я т ы х годов, стали быстро таять в в о с м д е с я т х Она слишком поздно сообразила, что плохо разбирается в биржевых делах. И ей надо было бы пораньше вспомнить о тех двух превосходных брокерах, с которыми она провела немало времени совсем незадолго до выхода из игры. Один ее дом был продан в 1984, второй в 1986 году под надзором бесстрастного представителя налогового управления. Она держалась за третий дом на э Л-стрит столь же упрямо, как п р о и г р ы в а ю щ и й все в рулетку игрок за последнюю свою фишку. Она надеялась, что где-то совсем рядом стоит удача, еще немного и что-то случится. Но ничего такого не случилось до сего времени, и она не думала уже, что может случиться на следующий год или в два последующих года. Если б ы это произошло, она упаковала бы чемоданы и отправилась воруба. А пока она должна просто держаться изо всех сил. Что она всегда делала и что собиралась делать и дальше. И с п а с и б о г того, кто попадется ей на дороге, например такой как Фредерик Клоусон, этот мистер большой кадр. Она долезла до площадки второго этажа. Из квартиры Шульмана неслись завывания Гансен Розес. з а г л у ш и свой плеер, завещала она на самых верхних нотах. А когда д о д и э б е р х а р д подымала крик до максимального децибелного ь уровня, начинали трескаться стекла, глохли малые дети и собаки падали замертво. Музыка сразу перешла с своплей на шепот. Доди могла представить себе читу Шульманов, замерших друг против друга, как перепуганная пара котят во время грозового шквала, и надеющихся от всей души, что это не их собирается инспектировать самая страшная ведьма Эл Стрит. Они боялись ее. Это было не столь уж неразумно. Шульман был юрисконсультом весьма солидной фирмы, но ему не хватало еще двух заработанных я ц в чтобы стать достаточно независимым и иметь право утихомирить Доди. Если бы они повстречались на более позднем этапе его жизни снова, ей бы выносить за ним помои. Он знал это, и это его утешало. Доди повернула за угол и начала взбираться на третий этаж. где обитал Фредерик мистер Большой Кадр Клоусон в своем изысканном великолепии. Она шла все той же равномерной походкой носорога, пересекающего вельд, задранной вверх головой, и лестница подрагивала от мощи и значительности всего здесь происходящего. Она искала глазами нечто впереди себя. Клоусон не находился даже на том жалком лестничном уровне ю р и с к о н с у л ь т а Он вообще сейчас не имел какого-нибудь уровня, как и все студенты, изучающие юриспруденцию, которых Доди встречала когда-либо, в основном как арендаторов комнат или квартир, поскольку она никогда не имела желания сходиться с ними, даже как она говорила в той ее другой жизни. Он отличался горячими желаниями. и жалкими доходами. Доди почти никогда не смешивала эти два компонента. Если у тебя нет денег, то и нечего переть по этой жизни подобно тупому быку, увидевшему где-то вдали смазливую телку. Если ты не покончишь с таким поведением, то вполне возможно тебя повесят за задницу, за то, что ты не платишь в срок. Конечно, фигурально выражаясь. До сих пор Фредерику к л о у с о н у как-то удавалось увертываться от ее нападок и упреков. Он уже задолжал за четыре месяца, и она терпела это потому, что он сумел ее убедить, что в его случае даже старые священные писания свидетельствуют об истине его утверждений, или может за свидетельствовать, он действительно должен получить деньги, переведенные на его счет. Ему бы не удалось наобещать ей что-либо, если бы он перепутал Сидниа Шелдона с Робертом л а д л е м о м или Викторию Холт ь с Розмари Роджерс, поскольку она бы тогда не дала этому человеку ломанного гроша. Но она увлекалась криминальными романами, и чем они были ближе к документальным, тем больше она их ценила. Она предполагала, что в мире немало людей, которые побегут за книгой только если в воскресном выпуске «Пост» ее авторы будут перечислены в списках бестселлеров по разряду романтических саг или шпионских романов. Что ж е касается ее, то она прочитала почти всего Элмора Леонарда задолго до тех лет, когда он стал возглавлять книжные хиты. А также отлично знала книги таких парней, как Джим Томпсон, Дэвид Гудис, Хорас Маккой, Чарльз у э л л ф о р д да и других. Если говорить коротко, то Доди э б е р х а р д особо любила романы, где мужчины грабили банки, стреляли друг в друга и демонстрировали любовь к женщинам главным образом вышибая из них дерьмо. Джордж Старк, по ее мнению, был или должен был быть самым лучшим из всех писателей. Ей чрезвычайно нравились все его вещи, от пути Мешена и Оксфордских голубых до дороги н а в а в и л о н которая была последним из его шедевров. Большой кадр был окружен. записями и романами Старка во время ее первого визита к нему по поводу задолженной арендной платы. Тогда просрочка составляла всего три дня, но если им дать хотя бы дюйм, они возьмут и целую милю. И после проявленного ею законного беспокойства о своих доходах и его обещаниях выдать ей чек завтра по полудни, она поинтересовалась. Являются ли все эти издания романов Старка необходимыми для его карьеры в юриспруденции? Нет, отвечал Клаусон с лучезарной и хищной улыбкой. Но они могут как раз финансировать одну такую карьеру. Именно улыбка более всего прочего сразила тогда ее. Это заставило Доди несколько поменять линию своего поведения в его случае, тогда как со всеми прочими должниками она оставалась столь же грубой и жесткой, какой все привыкли ее видеть. Эту улыбку она много раз видала раньше в своем зеркале. Она тогда верила, что такая улыбка не может быть притворной, и верила в это и поныне. Клоусон действительно имел в и д ы на Тадеуша б о м о н т а Его ошибка заключалась лишь в слишком большой вере в то, что б о м о н т будет всегда шагать бок об бок с мистером Большой Кадр типа Фредерика Клоусона, а это было и ее ошибкой. Она прочла одну вещь Боманта, мгло бездны. Пользуясь объяснениями к л о у с о н а о том, что он открыл в этом романе, и решила, что это исключительно глупая книга. Несмотря на все письма и фотокопии, которые мистер Большой Кадр показал ей, она считала очень трудной или почти невозможной для себя мысль о том, что двумя этими писателями был один и тот же человек (за исключением). Когда она одолела три четверти писанины Бомонта и собиралась уже забросить эту дерьмовую к н и ж о н к у в угол, чтобы забыть о ней навсегда, ей вдруг попалась на глаза сцена, где фермер пристреливает лошадь. Лошадь сломала две ноги и, конечно, ее следовало пристрелить. Но вся штука была в том, что фермер джон наслаждался этим. Он ведь спустил курок, лишь насладившись мучениями несчастной лошади. Это выглядело так, словно б о м о н т вышел из кухни за чашечкой кофе, дойдя до этого места, а Джордж Старк вошел и написал эту сцену, ожив как сказочный щелкунчик. Конечно, это единственный золотник в этой куче навоза. Ну да ладно. Теперь все это не играет никакой роли. Это лишь доказывает, что никто не может всегда устоять перед мужским напором. Большой кадр сумел подурить ей голову, но эта канитель, по крайней мере, была весьма короткой, и с ней давно покончено. Доди э б е р х а р д достигла площадки третьего этажа. Ее ладонь с ж а л а с ь в некое подобие кулака. которым она собиралась воспользоваться вместо дверного молотка. Времена вежливых постукиваний давно закончились, и тут она заметила, что ее дверной молоток сейчас не понадобится. Дверь была не заперта. Иисус о п л а к а н н ы й пробормотала Доди округлив губы. Здесь не было поблизости гнезда наркоманов. Но если им хотелось очистить какую-нибудь из квартир, наркоманы охотнее всего пошли бы в незапертую. Парень оказался даже глупее, чем она предполагала. Она налегла на дверь, и та легко отворилась. к л o у с о н Проорала она тоном, обещающим гром и молния. Ответа не было. Взглянув в короткий коридор. Она увидела опущенные занавески в гостиной и включенный верхний свет. Тихо играло радио. Клаус, он я хочу поговорить с тобой. Она прошла короткий коридор и остановилась. Одна из подушек Софы валялась на полу. Это было все. Нет никаких следов, что квартиру к обчистил голодный наркоман. Но ее инстинкт был еще слишком силен, и весь ее гнев испарился за одну секунду. Она ч у я л а что-то. Это что-то было очень слабым запахом, и оно было здесь. Чуточку напоминает испорченную, но еще не прогнившую еду. Это был не тот в точности запах, но самый похожий из тех, что шли на ум. Приходилось ли ей ощущать его раньше? Она подумала, что да. А кроме того, здесь пахло еще чем-то, хотя она не была уверена, что это улавливает именно ее нос, а не что-то другое в ней. Здесь она легко согласилась бы с патрульным Хэмилтоном из Коннектикута в его предположении, что это запах беды. Она стояла все еще глядя на скомканную подушку и слыша радио. То, что они смогли вызвать три лестничных пролета, запросто вызвала эта самая невинная подушка. Ее сердце громко колотилось в груди, а дыхание сделалось трудным и прерывистым. Что-то здесь было не в порядке, и даже еще хуже. Вопросом оставалось, стоит ли ей вмешиваться в это или нет. Здравый смысл советовал ей уйти. Уйти, пока еще есть путь назад. И этот здравый смысл всегда был очень силен в ней. Любопытство толкало ее оставаться здесь и поглядеть, и оно было еще сильнее. Она повертела головой у входа в гостиную и сперва посмотрела направо. где стоял этот дурацкий камин и находились два окна, открывавшие обзор на э Л-стрит. Там не было больше ничего. Затем она посмотрела налево, и ее голова внезапно застыла. Казалось, ее закрепили в этом положении. Глаза Доди в ы т а р щ и л и с ь Это о ц е п е н е н и е длилось секунды три не более, но показалось ей намного дольше. И она увидела все, вплоть до мельчайших деталей. Ее мозг сделал собственную фотографию того, что увидели глаза, с той же ясностью и четкостью, которую затем вскоре пытался обеспечить следственный фотограф. Она увидела две бутылки пива Эмстел на кофейном столике, одну пустую, другую наполовину полную с кружочком пены. еще оставшимся на ее горлышке. Она увидела поднос с надписью "Земля Чикаго" на изогнутой поверхности. Она увидела два курка сигарет без фильтра, вдавленных посередине кристально белого подноса, хотя, как она знала, большой Кадр и не курил, по крайней мере сигареты. Она увидела небольшую пластиковую коробку с кнопками. л е ж а щ у ю между бутылками и подносом большинство кнопок, которыми Клаусон прикреплял на доске в кухне всякие вырезки, были рассыпаны по стеклянной поверхности кофейного столика. Она также заметила, что некоторые кнопки застряли в журнале People в том самом номере, где рассказывалась история о Тади Боманте и Джордже Старке. Она могла увидеть мистера и миссис Бомонт, пожимающих на фотографии руки друг другу через могилу старка, хотя с ее места они казались стоящими где-то ниже могилы. Эту историю, как говорил Фредерик Клоусон, не должны никогда напечатать. Поэтому он и надеялся стать сравнительно богатым человеком. Но он ошибался. Вообще, как выяснилось, он ошибался во всем. Она могла видеть Фредерика Клоусона, сидящего в одном из двух кресел гостиной. Он был привязан, он был раздет, и вся его одежда была заброшена комком под кофейный столик. Она увидела кровавую дыру в его паху. В о рту мистера Большой Кадр торчал его же член. Убийца также вырезал язык Клоусона, прибив его на стену теми же самыми кнопками. Вся эта ужасная картина молниеносно отпечаталась в мозгу д о д и Кровь растекалась по обоим причудливыми волнами. Убийца использовал еще одну кнопку с ярко-зеленой шляпкой, чтобы приколоть вторую страницу статьи из журнала People. Груди бывшего большого кадра. Она не могла рассмотреть лицо Лиз б о м о н т Оно было залито кровью Клоусона. Не смогла увидеть женскую руку, высовывающую парочку гномов для демонстрации их у л ы б а ю щ е м у с я таду. Она вспомнила, что это фото особенно раздражало Клоусона. Какая чушь, воскликнул он тогда. Она ненавидит домашнее хозяйство. Я помню, как она заявляла об этом в интервью сразу после публикации первого романа б о м о н т а На стене, поверх прибитого языка, были написаны кровью при помощи пальца следующие слова: «Воробьи летают снова». Иисус Христос, подумалось вдруг ей, ведь это же совсем как роман Джорджа Старка. То, что обычно проделывает Алексис Мэшен, сзади нее послышался мягкий звук, как от легкого удара. Доди э б е р х а р д вскрикнула и круто обернулась. Мэшен шел к ней со своими ужасными ножницами, о б о г р е н н ы м и кровью Фредерика Клоусона. Его лицо представляло собой лишь сетку шрамов. которыми разукрасила его, но не Гриффитс. В самом конце романа путь м е ш е н а и... но на самом деле здесь никого не было. Просто захлопнулась дверь и все. А это нередко случается с дверями. Что же это? Снова спросили самые потаенные з а к о у л к и ее мозга все более громким и испуганным голосом. Надо было остаться там на лестнице в стороне, не открывать эту проклятую дверь, и у тебя не было бы никаких проблем. Тебе же вполне хватило бы небольшой щели у двери, чтобы позвать его даже без крика. Теперь ее глаза снова обратились на пивные бутылки, стоявшие на кофейном столике. Одна пустая, другая полупустая, с еще не осевшим колечком пены внутри горлышка. Убийца был за дверью, когда она вошла. Если бы она повернула к нему голову, она бы тотчас увидела его, и, конечно, уже была бы на том свете, как и Клоусон. И пока она стояла там, потрясённая столь красочным зрелищем, убийца просто вышел из квартиры, закрыв дверь. Ноги не выдержали этого напряжения, она рухнула. на колене с грацией слоних и в такой позе очень напоминала девушку принимающую причастие в церкви ее мозг иступленно прокручивал одну и ту же мысль подобно белке бегущей в своем колесе ох я не должна кричать он ведь вернется ох я не должна кричать он ведь вернется я не должна кричать Потом она услышала его тяжелые шаги по паркету коридора. Позднее она убедилась, что эти придурочные шульманы снова запустили свое стерео, и она попросту приняла тяжелый звук бас-гитары за шаги убийцы. Но в тот момент она готова была поклясться, что это был Алексис м э ш е н д и он вернулся. Человек столь целеустремленный и убийственный. что даже смерть не смогла бы его остановить. Впервые в жизни Доди э б е р х а р д упала в обморок. Она очнулась минуты через две, три не ранее. Ноги по-прежнему не держали ее, и потому она поползла по коридору к выходу, а волосы закрывали ее лицо. Она подумала, стоит ли открывать дверь на лестничную площадку. чтобы выглянуть туда, но не решилась сделать это. Вместо этого она закрыла замок на все обороты, вытащила щеколду и вставила дверную цепочку в металлический паз. Проделав все это, она уселась против двери, замерев и затаившись. она ясно сознавала, что забаррикадировалась здесь вместе с о к р о в а в л е н н ы м трупом, но это было еще не так уж и плохо. Это было даже совсем неплохо, если учесть все другие альтернативы. Мало по малу ее силы восстанавливались, и она уже смогла твердо стоять на ногах. Она проскользнула по коридору в самый его конец и добралась до кухни, где стоял телефон. Она старалась не смотреть на гостиную, где находилось то, что осталось от мистера большой кадр, хотя это и было ненужным занятием. Она надолго запомнила до мельчайших подробностей всю эту жуткую картину. Она вызвала полицию, и когда та прибыла, Никого не впустила до тех пор, пока не было просунуто под дверь служебное удостоверение одного из п о л и с м е н о в Как зовут вашу жену? спросила она Копа, чье имя на ламинированном картоне было обозначено как Чарльз Ф. т у м и м л а д ш и й Ее голос звучал визгливо и трепетно, совсем не так, как обычно. Близкие друзья, если бы они имелись у нее? ни за что не узнали бы этот голос. Стефани м э м терпеливо ответил из за двери допрашиваемый п о л и ц м е н Я могу позвонить и проверить э т о в вашем участке. Вы это знаете? Почти и стерически п р о в е щ а л а она. Я знаю это, миссис э б е р х а р д согласился голос. Но не будет ли вам чуточку спокойнее, если вы просто впустите нас? Как вы полагаете? А поскольку она еще столь же легко узнавала голос Скопа, как легко почуяла запах беды, она не колеблясь открыла дверь и позволила войти Туми с коллегой. Когда они присоединились к ней, Доди сделала то, чего с ней никогда ранее не случалось. Она истерично разрыдалась.